Глава 18. В которой Лиса берет бразды правления. Марк запутался в паутине образов и цветов. Все вертелось и разбивалось само об себя. То ему казалось, что он куда-то идет, то он чувствовал, будто его везут на машине, а то он думал, что его тащат за рубашку трактором Беларус. Ему было противно жарко, а во рту он ощущал песчано-сухой, неестественный увеличившийся язык. Разумной частью мозга он осознавал, что бредит, но поделать с этим Марк ничего не мог. Опутанный паутиной, еще чем-то липким, он видел сменяющиеся картины, одна безумнее другой. Сначала к нему пришла фурия с окровавленной шерстью и сполосованной мордой. Почему-то слабым стариковским голосом Фурия сказала Марку «Ты убил меня!» После чего она расхохоталась и исчезла в языках пламени. Потом он увидел Вульпуса в квадратных очках, который на старых советских счетах упорно что-то пытался вычислить, дергая хвостом кости туда-сюда. Наконец Вульпус расколошматил счеты, и сам исчез в поднявшейся пыли, из которой вышел бледный замученный Сергей Хо в костюме с фраком. Сергей поднял засыпанную мукой руку и, указывая костлявым белым пальцем прямо в левый глаз Марка, он бездарно пропел арию из неизвестной оперы, которая звучала примерно так. «Это твоя вина» что я не сплю». Степень происходящего абсурда возмутила дремавшего Марка настолько сильно, что он начал просыпаться. Перед тем, как окончательно проснуться, он услышал тихий звук воды и разглядел в тумане перед собой бескрайнее море с песчаными островами. Первым он увидел девичьи колени, покрытые клетчатой юбкой. Затем белые кроссовки с небольшими темными пятнами на кончиках у подошвы, пальцы с черным маникюром, держащие открытую книжку. Потом Марк почувствовал сладкий запах женского парфюма и почувствовал, что щекой упирается во что-то мягкое и теплое, чем оказался белый свитер. ⁇ Марк! ⁇ воскликнула своим извечным, открыто радостным тоном Соня. Она всучила марку открытую бутылку минералки, который тот присосался как голодный котенок к бутылке с теплым молоком. Ты как, Марк, тебе уже лучше. Рот Марка продолжал свое нелегкое дело по всасыванию литра свежайшей рычал су, а потом он ответил только легким утвердительным кивком. Пока он пил, Соня рассказывала ему про все произошедшее после того, как Марк потерял сознание. «Яков Алексеевич тебя на руках принес ко мне». Глаза Марка от удивления расширились до предела. «Сказал, купить тебе воды, парацетамол и следить за тобой. Мы тебя принесли сюда во двор, чтобы другие астралы ничего не видели. Офицеры ведомства вообще испугались тебя». Подумали, что у тебя боевой раж из-за астрального зверя. Марк допил минералку, издал самый глубокий и самый долгий вздох в своей жизни и обратился к Соне. «Сколько я спал?» Соня положила в раскрытом виде книжку себе на колени и вытащила из кармана юбки телефон, сверяясь со временем. «Уже почти десять, то есть ты в отключке был где-то часа четыре. Марк услышал Соню, но смысл ее слов пока не уловил. Он чувствовал, что должен сделать что-то очень важное, но пока не мог вспомнить что. Марк думал и смотрел на ее странную книжицу карманного типа, зеленую с твердой обложкой и приклеенными к ней печатными буквами, которые будто вырезали из газет и журналов. Буквы складывались в слово «стихотворение». Причем «творение» было выделено рыжим маркером и написано с большой буквы. «Необычно выглядит», — задумчиво сказал Марк, указывая на книгу. «Ой, да, это я сделала». К удивлению Марка Соня замешкалась. «Всегда хотела иметь любимые стихи под рукой, поэтому сделала себе такую штуку». Она раскрыла книгу и показала марку страницы с аккуратно записанными черными чернилами столбиками стихов, выделениями цветными маркерами и закладками. «Хочешь, я тебе что-то почитаю?» Соня пролистала самодельную книжку и начала читать. «Счастлив я, когда ты голубые, очи поднимаешь на меня, светят в них надежды молодые, небеса безоблачного дня». «Погоди, что?» Марк нахмурился, начиная понимать, что его так беспокоило. «Что, что?» Соня сбилась и посмотрела на него недоуменно. «Что?» — ответил ей Марк. «Сейчас уже десять вечера? Совет кончился? Ну, должен был, если только не...» «Веди меня обратно!» Марк решительно встал, пока мы не опоздали. Сознанием он еще не совсем соображал, что делает, но его подсознание уже всё решило давно. Этот безумный сон только сильнее подстегивал Марка действовать. Он вновь ощутил какую-то несвойственную прошлому ему уверенность в себе. Марк знал, что должен сделать, и не сомневался что сделает это. Хотя бы попытается». Удивленная Соня ничего ему не ответила. Она вернула книжку в карман и встала. Когда Марк встал за ней, что-то упало с его колен. Он поднял эту вещь, которая оказалась маленькой белой ракушкой, с идущей через отверстие в ней зеленой нитью. «О, какая милая вещица!» сказала Соня. «Откуда она взялась? Во время какого-то похода я ее в карман положил? Это сколько лет прошло?» Времени на размышления не было, потому Марк засунул ракушку обратно в карман. Соня повела Марка за собой через дворы краснокирпичных старых московских домов. Здание совета и сокрытый сад находились метрах в ста от того места, где Марк бредил фуриями и колдунами. Вместе с Соней они вновь прошли полный досмотр ведомственными служащими. «Ну что?» С улыбкой обратился к Марку плотный офицер ведомства в светло-коричневом полицейском кителе с позолоченными пуговицами и погонами и такого же цвета фуражки. «Со всеми делами разобрались, господин Шишкин. Дела никогда не кончатся». Вновь не задумываясь, ответил ему Марк, «И никогда не будут ждать». Их пропустили внутрь сокрытого сада. За открывшимися железными вратами Марк увидел Якова и Катю, которые стояли рядом с небольшой яблоней и что-то обсуждали. В саду уже зажглись круглые фонари, которые в лапках держали железные драконы, львы и бараны с открытыми ртами. Дрогр Гриша спал, улегшись головой на лифт в форме звезды. Тихо журчал фонтан, шум центра не доносился сюда, и атмосфера была мирная. «А, Марк!» поприветствовал подошедшего Марка Яков. Поздрав «Яков!» перебил старика Марк. «Извини, но дело срочное. Королева уже ушла?» «Нет». «Она еще здесь, вон там». Яков кивнул в дальнюю часть сада. «Марк, главы домов признали тебя ровней. Теперь...» «Тем же лучше». Марк снова не дослушал Якова и быстрыми шагами пошел туда, куда ему указал его заместитель. Серафима Кшиштофовна сидела в инвалидном кресле под сенью пышной, готовящейся к своему благоуханному цветению липы. Она разговаривала с одним из заместителей Беловых. Позади нее, держась за ручки кресла, стояла какая-то из младших королевых, с выразительным кавказским носом, смуглой кожей и толстой черной косой, брошенной через левое плечо. Лицо младшей королевы выражало высшую степень раздраженности. По ней было видно, что больше всего на свете она хочет, чтобы матриарх дома прекратила беседовать и позволила им уже уехать. «Пани Серафима!» Марк так сильно поклонился Королевой, что он услышал, как булькает в его животе минералка. «Я как раз вас искал. Прошу прощения, я вам не помешал?» сказал он, уже обращаясь к скрытому капюшоном Бюлову. «Нет, мы уже заканчивали говорить». Старуха с недоверием и некой степенью подозрительности посмотрела на Марка белёсыми глазами. Её заместительница, услышав, что они скоро уедут, закатила глаза и облегченно вздохнула. «А вы, молодой человек, пропустили свою коронацию». «Да». «С тех пор, как я приехал в Москву, у нас нет ни минуты покоя!» Широко улыбаясь, ответил ей Марк. Он решил строить из себя юного дурачка с открытыми нараспашку душой и сердцем, к чему он изредка прибегал в универе, пытаясь отогреть холодные сердца престарелых преподавательниц. В общем-то, ему и строить из себя ничего не нужно было. В благоприятных обстоятельствах он и был тем самым наивным, откровеннюющим со всеми дурачком. Тут еще и чудовища активизировались, как после зимней спячки. От монстров и демонов нынче продуху нет. С этим я согласна. Королева продолжала смотреть на Марка недоверчиво, но подозрительность в ее голосе уже не была слышна. Времена темные и неспокойные. В такие периоды начинаешь ценить то, что раньше не ценилось. Мир, покой, возможности. А сейчас все иначе. Иначе не всегда значит хуже, сказал ей Марк с той же широкой улыбкой. Сколько новых возможностей открывают перед нами новые технологии. А сколько открытий чудных сулит нам просвещение дух? Вы говорите, как Петербуржец? Поморщилась пани королева. У этих молодящихся выскочек тоже все технологии до да технологии на уме. Они и знать ничего не хотят, ни о традициях, ни правилах, которые читали астралы в старину. У молодняка сейчас на уме одно и то же. Все эти телефоны и джоны, и интернет за них все сам сделать должен. Ничего не хотят учить, ничего не хотят знать. Подавай готовое. Да, Серафима Кшиштофовна, как я с вами согласен. Я ведь и пришел поговорить с вами Выделил он обращение о молодом поколении. «Ох!» — вздохнула старая ведьма. «Я поняла, что вы хотите обсудить». «Да, я приехал в Москву из порога, буквально с порога, представьте. Узнал о том, что мой заместитель, э, вот он стоит там, негодяй». Он кивнул в сторону Якова, который вместе с Катей и Соней с большим любопытством глядел на выходку Марка. «Творил беспредел и нарушал закон! Послушайте, закон!» Марк состроил такое возмущенное лицо, что даже младшая Королева отвлеклась от скуки и для вида улыбнувшись, кивнула ему. «Черт с ним, с этим законом!» Серафима Кшиштофовна крепко вцепилась в подлокотники кресла и подняла голову, открыв дряблую, похожую на шкурку сырой курицы, шею. «Ведь Хо, хоть и какой-то мужчина, но он был мой лучший ученик. Ведь это оскорбление, и не только оскорбление меня лично» но и всей королевской академии я так ему и сказал марк наклонился к ней ближе чтобы быть с королевой на одном уровне что это просто из ряда вон поедем сейчас и поднимем вопрос о том чтобы снять с него полномочия М -м да как вы его снимете если у него метка кровная Недовольно ответила она Марку. «Только если вы согласны стереть его душу и тело навсегда из этого мира и из следующего». «Против чего, кстати, я не выступлю. Ничего про этот договор он мне не говорил. И теперь мне интересно знать, почему». «То есть вы тоже не знали?» «Что ваш отец жив?» Ехидствующая улыбка слегка коснулась губ королевой. Мир провалился из-под ног Марка. Вес всего небесного свода обрушился на его плечи. Его пронизывал холодный ветер. И он ощутил себя абсолютно пустым, беспомощным и несчастным. Марк ничего не мог сказать. Он даже не мог начать думать о том, что можно сказать. Ох! Королева откинулась в кресле и подкрутила маленькую шестеренку на подлокотнике. Вам есть о чем поговорить. Пани Серафима, веселость и живость сошла с лица Марка, как будто ее никогда и не было. «Вы хотите, чтобы Сергей Хо вернулся служить Дому королевых? «О нет, нет, нет, нет!» «Предавший однажды предаст снова. Если Хо решил потерять шанс обучаться колдовству в лучшей академии мира, да будет так, я никого не удерживаю. Пусть служит вам!» теряя весь свой потенциал. «Благодарю вас, Серафима Кшиштафовна, но нам сейчас нужны новые колдуны и колдуньи, и мы — письменное извинение», — отрапортовала Королева от обоих и еще личное во время следующего заседания. «Я хочу увидеть раскаяние в глазах Хо». Тогда я и допущу вас до участия в аукционе. Благодарю вас безмерно. Марк еще раз низко поклонился старой колдунье, счастлив был с вами побеседовать, пани Серафима. А вы вовсе не юный дурак. Не то, что этот музыкант Артемьев. Напоследок сказала она ему. Хотите совета мудрой старой женщины? Никому не верьте. Совсем никому. Ложь вашего заместителя — это капля в море вранья, которая вам придется расклебывать денно и ношно. — Вы думаете, она? Королева пальцем указала на стоявшую позади нее колдунью. Не хочет убить меня в данный конкретный момент. Конечно хочет. И убьет рано или поздно. Иначе бы я ее не выбрала в заместительнице. Она засмеялась. Заместительница Королёвых виновато улыбнулась, как будто ее поймали с поличным. Шишкин, подумайте над этим. Верьте себе. И больше никому. Марк откланялся. Прежней бодрости и уверенности в себе как не бывало. Он чувствовал себя измотанным. Марк подошел к Якову и спросил его устало. «То есть ты знал, что он жив, так, Яков? Знал и ничего не сказал?» «Я знал». «Да». Серьезно ответил ему Яков. «И почему же ты не соизволил сообщить об этом мне, его единственному сыну?» Марк был полон черной злобы. В эту секунду он хотел сбить с Якова спесь, взять его за этот лощёный пиджак и порвать его на лоскутья. Марк попыталась вмешаться в разговор Катя, на которую Марк посмотрел такими глазами, что она осеклась и замолчала. «Потому что Георгия Николаевича так и не нашли!» Полностью невозмутимо сказал Яков. «Ни ведомство, ни я, Ищейка, ни полиция, ни следователи собрания ООН. То, что договор не был закрыт, означает, что душа твоего отца не была убита». «Что, черт побери, это должно значить?» Марк перешел на громкий тон. «Каким образом он оправдывает тебя? Ты врал мне, врал с самого начала!» «Я четко следовал кровному договору, Марк!» Лицо Якова помрачнело. В его светлых глазах Марк прочитал глубокое сожаление, отчего ему стало не по себе. Георг потребовал от меня обещания, что я никаким образом не втяну тебя в мир астралов ни словом, ни делом, ни рассказом про то, что твой пропавший отец может быть жив, если только... Если только я сам не сделаю выбор!» Закончил за него осознавший все Марк. «Я дал слово защищать тебя!» Я рассказал тебе о том, как ты можешь поступить далее. Но я никогда не влиял на тебя деталями и подробностями, пока ты сам не признал в себе наследника рода Шишкиных. Объявил о договоре я на совете, когда понял, что свой выбор ты сделал». Яков расстегнул пуговицу и закатал рукав показывая Марку практически полностью потухнувшую букву «Г». «Я почувствовал это сегодня в машине». «Когда мы ехали на юшку, да?» — сказал ему Марк. «Тогда я и понял, за что хочу сражаться». «Если ты решил, что будешь сражаться, значит, ты решил взять на себя обязательства главы дома», — подытожил Яков. Больше я ничем не ограничен, и больше я ничего не скрываю. Прошу прощения, Марк, что мне пришлось прятать от тебя правду об отце. И ты меня прости. Я не знаю, я проснулся, и на меня что-то нашло. Странное ощущение. О чем ты так жарко говорил с Королевой? Спросила Марка Соня. «У вас нашлись общие темы для диалога?» «А, да», — вспомнил о разговоре со старухой Марк. «Яков, передай Сергею, что скоро он сможет найти себе заместителей и уйти в заслуженный отпуск. Только от вас потребуются письменные и личные извинения в самой уничижительной форме». «Ты с ней договорился?» Это предложение Катя чуть ли не прокричала на весь сокрытый сад. «Со старой королевой? Этой...» Она осеклась и обернулась на старуху в инвалидном кресле, будто опасаясь, что та услышит и в отмеску превратит Катю в жабу. «Интриганткой?» «Ну да. А что я должен был делать?» Удивление Кати Марк не понял. «Ждать, пока серый превратится в живой труп?» «Нет, Марк, ты не понимаешь!» Соня взяла его за плечи и повернула к себе. «Это же та самая Королева!» «Буквально за Королева!» «Она же ни одного решения в Совете не пропустит, если ей оно невыгодно!» «Она свою сестру отравила и на похоронах слезу не выдавила!» «Даже Станислав Викторович на нее влияния не имеет, и ты с ней просто так договорился?» «Расскажи все немедленно, как ты это сделал?» Катя не могла отойти от шока. «Ты ей душу продать согласился?» «А, я просто с ней поговорил», — потерялся Марк. «Об учебе там, о детях, ничего такого». Яков развел свои широкие руки и сдавил их, обнимая всю троицу, столкнувшиеся лбами. «Друзья мои!» — сказал он торжественно. «Вот что бывает, когда искренний, честный человек берется за дело. Хорошее слово и кошке приятно, а доброе дело всех людей радует». Пока мы с вами видели в королевой жесткую, озлобленную ведьму, Марк Георгиевич увидел в ней человека. Человека, у которого есть своя жизнь, мировоззрение, интересы. Конечно, ясновидящая согласилась вернуть дому право нанимать колдунов. Быть может, с ней впервые в жизни честно и открыто поговорили. Королевой быть, знаете ли, непросто. Всю жизнь находиться в потоке лжи и лицемерия. «Яков, я все понял и совсем согласен», — застонал Марк. «Только пусти, я сейчас поломаюсь». «Да, деда», — пожаловалась Катя, — «у меня что-то хрустнуло в плече». Растроганный дед пустил их и они пошли к микроавтобусу, который верно дожидался капитанов Шишкиных в закоулке Сандуновского переулка, неподалеку от тех самых бань, где лет сорок тому назад герои Эльдара Рязанова в античных тогах на фоне серпантина и пальм рассуждали о чистоте и медицинском деле, о любви и дружбе и совсем немного об аномастике. Марк был совсем никакой, и думать он мог только о постели и отдыхе. Вульпус не откликался и мертвым сном спал после своей выкинутой проказы. В микроавтобусе двое ударников приветствовали Марка традиционным жестом дома Шишкиных, поклоном с правой рукой на левом плече. Марк ответил им тем же, и вместе с Катей и Соней Он снова сел позади штурманского кресла, которое занял Яков. Пока он вел Микрашку обратно в поместье, они обсуждали произошедшее на Совете и после него. «В общем, ничего интересного», — сказал Яков. «Ведомство хочет, чтобы большие дома выделили людей в отряды по отлову и зачистке демонов. Ситуация с ними выходит из-под контроля». Рейды происходят чуть ли не ежедневно. На севере у Кольцовых особенно разгул чертя происходит. «Это все поводыри?» — спросил его Марк. «Чего они добиваются?» «Никто не знает, но очевидно, что они становятся сильнее и опаснее с каждым днем», — ответила за своего дедушку Катя. «Если их будет становиться больше...» то под угрозу попадет сам факт секретности всех астралов. «Да, кстати, об этом», — поинтересовался Марк. «Как простые люди не замечают столько всего? Эти демоны убивают, разбойничают и похищают всех подряд. Как преступления в таких масштабах возможно скрывать?» «Никто ничего и не скрывает», — начал объяснять Марку Яков. Все просто подается под другим соусом. Ты думаешь, что термин война с терроризмом, досмотр ботинок в аэропортах и эти постоянные предупреждения об опасности нападений в общественных местах, все это просто так появилось? Нет никакого мирового терроризма. Он был уничтожен нами же, еще в нулевых. Все террористические организации — вымышленные. Почти все теракты, убийства и прочие ужасы — это деятельность культов и им подобных. Ни один здравомыслящий человек не возьмет нож и не пойдет резать своего собрата. А вот демон пойдет. Ведомство просто врет жертвам и их семьям? «Обо всем этом?» «Да», или «почти ничего не говорит», закрываясь законом о секретности антитеррористических расследований. «И мы будем врать, если на нашей земле кто-то погибнет от рук демонов или чудовищ». «Кстати, о чудовищах». Катя протянула Марку свой телефон с запущенным зайчиком. «Глянь-ка». Марк увидел открытый чат капитанов дома с последними сообщениями. Мявки капитавки. Примечание автора. Здесь было непередаваемое количество эмодзи, сердечек, кошечек, улыбочек и тому подобное. Софочка в 10.59. Ахахах. Скажите жиза. Серджи в 11.02. Рилл жизненно. Катя, в 11.03. Блин, я не поняла, в чем мем? Сержи, 17.13. Ребят, у охраны все норм. Сержи, 17.14. Едем в поместье, с нами эта гарпия. Она от лужников летит за нами. Походу, у нас новый друг. Софочка, в 17.20. Ха-ха-ха, что? А Миктлантюша ее пустит? Сержи в 17.22. Фиг знает, попрошу не буянить его. Катя, 18.46. Я ее кормить не буду. Софочка, 18.47. Ты вообще на совете, не отвлекайся. Катя, 18.55. Тут у Соколовых доклад по смуте. Я сейчас умру с тоски, как там Марк. Софочка в 18.56. Нормально вроде, шпит котеночек. Сержи в 19.12. А с Марком что? Он живой? Софочка в 19.15. Вульпус перетрудился и чуть его не убил. Сержи в 19.18. Блин, типикал. Надеюсь, Марк отойдет. Сержи в 19.18. Надеюсь. Софочка в 19.18. Все будет хорошо, я с ним. Сержи в 21.58. Эй, вы где, вы там скоро? Жду у вас. Сержи в 21.59. Гарпия на крыше каркает. Катя в 22.18. Да, будем минут через двадцать. Марк пожал плечами и вернул телефон Кате. «Назначим Гарпию капитаном по воздушным пространствам. Будет нам летунов сбивать, а мы ее хинкалями кормить. Все поместье в демонах и монстрах», — недовольно ответила ему Катя. «Скоро треть нашего годового бюджета на них уходить будет. Зато стирать и готовить не надо», — сказала Соня. «И разве домовые не милашки? А миктлантюша же такой няша! Прости уже ему пригрешения прошлого, Катюш!» «Да ни за что!» — отрезала Катя. «К домовым претензий не имею. Что за смута, кстати!» перебил разговаривающих леди Марк. «В смысле, Марк?» — удивилась Катя. «Ты что, под камнем жил последние несколько лет? Это же бич всего нашего современного мира!» «Это очень дешевый и крайне мощный синтетический наркотик, Марк!» — отозвался Яков с водительского кресла. Такой дешевый, что его может купить даже младшеклассник на карманные деньги. Почти все каратели и преступные группировки сейчас торгуют и перевозят именно смуту. Она легко употребляется, не оставляет следов, не обнаруживается в теле человека. К тому же не было еще ни одного случая передозировки смутой. «Звучит не так уж и страшно». «Чего тогда этот секретный совет ООН так ей заинтересовался?» «Потому что состав смуты так и не был раскрыт», — продолжил говорить Яков. «И ведущей теорией является идея о том, что смуту делают из отходов переработки астролита. Это значит, что кто-то из астралов причастен к этому». Но вы же говорили, что астролит смертельно опасен для простых людей. И разве он не дороговат в качестве сырья для дешевого наркотика? Да, все так. С этой смутой ничего не ясно. И все известное о ней самому себе противоречит. Именно поэтому Секретный совет собрал 3 миллиарда долларов в качестве награды тому человеку или организации кто предоставит информацию о составе и главных распространителях наркотика. Еще они организуют отряд из астралов и солдат, чтобы наносить точечные удары по местам производства смуты. Никсоновщина какая-то, недовольно прокомментировал Марк. Я как неудавшийся педагог и психолог скажу, что если бы ООН действительно хотели победить эту пакость, то им стоило не награды предлагать и карательные операции проводить, а на эти деньги исследовать социоэкономические причины, которые привели к такому широкому распространению наркотика в мире. Им не стоит надеяться на то, что они смогут огнем и мечом выиграть в войне со смутой. Потому что в такой борьбе наркотик Всегда побеждает. Всегда. Вы либо работаете с населением и меняете социальную политику на более благоприятную для народа, либо смиритесь и пожинайте плоды своей недальновидности. «Все они исследовали, и не раз», — ответил Яков. «Но со смутой все, как я уже сказал. Очень сложно. Смутные наркоманы употребляют безумные дозы ежедневно и полностью теряют связь с реальностью. Они не могут ходить, говорить. Некоторые теряют способность даже дышать. Затем они оказываются в коме и годами занимают больничные места. И всю эту дрянь дилеры распространяют среди детей. Причем нередко это дети из обеспеченных семей. Я уверен, что тут дело не только в социальщине. «А три миллиарда нам бы пригодились», — сказала Соня. «Они бы решили все финансовые проблемы дома. Еще бы с лихвой осталось», — мечтательно сказала Катя. «Можно было бы загородный дом купить с садом и огородиком». И частный вертолет, — радостно добавила Соня, чтобы без побок по Москве добираться. «Я бы себе хотел гардеробную комнату». Включился в общее мечтание Яков. «А то меня пиджаки скоро из комнаты выжмут». «А ты, Марк, что бы сделал на такие деньги?» За разговором о нужных и ненужных тратах, несуществующих денег, капитаны Шишкиных въехали на Ломоносовский проспект. Было уже темно. Фонари ярко освещали местные красоты. Ночные клумбы закрывающиеся пекарни и магазинчики, ряды песчаного цвета сталинок с огнями в окнах. Они проехали мимо трамвайной станции и повернули от театра налево, к закрытому заборам и кустами поместью дома. К удивлению Марка, вся парковка перед поместьем была заставлена легковыми автомобилями. Из открытых дверей доносились приглушенные звуки электронной музыки, Бодро пела на английском какая-то поп-исполнительница. На белых ступеньках сидел Сергей и что-то листал в телефоне. Все в микроавтобусе высунулись из окна и поздоровались с темным силуэтом Миктлантикутли, на большой голове которого был виден праздничный колпак. «Ну, наконец-то!» — поприветствовал вышедших из машины товарищей Сергей. «Долго они вас мариновали. Пошли, Марк. Все только тебя и ждут». «Все, привет!» — приветственно замахала рукой Соня. «А где галпия?» «На крыше сидит». Сергей ткнул пальцем в сторону крыши поместья. «Я ей мясную тарелку туда закинул. Может, поест. Но сейчас не до нее. Пойдемте уже». Капитаны Шишкиных с ударниками позади вошли в поместье, убранство которого Марк сначала не признал. Все было занавешено гирляндами, ленточками и плакатами с надписями «С возвращением». И «Новый Шишкин. Старый дом». Были зажжены разноцветные свечи, гирлянды создавали мягкое розовато-фиолетовое освещение. Марк увидел сияющие кристаллы ложного астролита, которые были разложены по разным углам дома. В поместье было полсотни человек с напитками, тарталетками, сэндвичами и прочим съестным, что подается на вечеринках. Громко играла музыка из поставленных в зале колонок. Тут и там, по полу и по воздуху, шныряли домовые, подносящие еду. Забирающие пустую посуду и без устали, приводящие поместье в порядок. Марк оторопел и поперву даже думал развернуться и убежать из этого шумного, полного людей места. Но Соня его своевременно пихнула в спину и потащила за собой в обеденную, где стол переставили к стене и были убраны все стулья, а на рога несчастной головы оленя. Повесили пестрые ленты. «Секундочку, внимания! Соня крикнула так звонко, что все немедленно повернулись к ней и стоящему возле нее Марку. Музыка притихла. Соня взяла Марка за руку и подняла ее повыше, как боксерский судья. «Мы только что вернулись с совета, где Марка Георгиевича признали главой дома». Все хором издали возгласы радости, захлопали, кто-то засвистел, кто-то стал выкрикивать что-то нечленораздельное. Домовые на обеденном столе застучали вилками и ножами по тарелкам. «А теперь слово нашему новому главе!» Соня отошла на шаг назад и посмотрела на Марка. Повисла громкая тишина, морально давящая на Марка сильнее чем сражение с кровожадными чудовищами или очередное наставление Кати о том, как жить надо и как жить не надо. Подсказывающего голоса Вульпуса в голове тоже не было, а выкручиваться как-то нужно было. «Друзья!» — громко начал говорить Марк. «Спасибо вам большое за оказанное доверие!» «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы рабочие дома и граждане на наших территориях жили в безопасности и достатке». Я, слова Марка потонули в новой волне аплодисментов и возгласов, громче и протяжнее прежних. Соня потянула Марка за рукав, и они вместе пошли через толпу шишкинских воинов. Кто-то жал Марку руку, кто-то хлопал по плечу, Кто-то пытался что-то сказать. Но расслышать что-либо в таком шуме было попросту невозможно. Снова зазвучала музыка, и все поместье вернулось к активному празднованию. Они прошли, а точнее протиснулись в залу, где в дальнем углу расположились Яков, Катя и Сергей. Рядом с ними, спиной к Марку и Соне, стояли трое — одну из которых Марк узнал по коротким рыжим волосам. «Мария!» — радостно воскликнул он, крепко обняв оторопевшую женщину. «Как вы? Все в порядке?» «Да, Марк Георгиевич, вашими стараниями и стараниями вашего зверя», — ответила она. Марк заметил, что Мария все еще была нездорово-бледной, В ее глазах был виден совсем недавний шок. Морщины на лбу стали более заметными. «Вам всем точно можно ходить?» спросил Марк, посмотрев на совсем недавно находившихся на грани смерти воинов дома Шишкиных. «Да, Марк Георгиевич, врачи сказали, что мы почти как новенькие к ним приехали. И молодой седой мужчина, стоявший рядом с Марией и Михаилом, Кинулся сжать Марку руку. «Со мной вообще смешная история. Веду машину, в ус не дую. А потом — бах! И ничего. Темнота. Открываю глаза, а я уже в больнице». Говорят мне врачи нашинские. «Кирилл Семенович, поздравляем. Вам жизнь Шишкин спас. А то вы бы уже у патолога-анатома». На стальном столике прохлаждались с разбитой головой. «Мы хотели бы принести извинения», — сказал Михаил. У Марка только сейчас появилась возможность его рассмотреть. Он был низким брюнетом с широкими плечами, крупными сильными руками и виднеющимся за застегнутой рубашкой животом. «Мы обязались вас защищать», — А в итоге это вам пришлось рисковать, чтобы спасти наши жизни. Ничего страшного, попытался успокоить их Марк. Никто не мог быть готовым к тому, что на нас бросят сотню гарпий с неба. Сегодня я вас спас. В следующий раз вы меня спасете. Все правильно, Мария хлопнула Марка по плечу. Нечего сопли распускать. Просто помните что вы всегда на нас можете положиться, на каждого нашего рабочего, — сказал Кирилл Семенович. «А то с молодыми талантами всегда так. Они пытаются полагаться только на себя, а потом попадают в беду из-за самонадеянности. Если что-то будет не так, то обращайтесь сразу к старику Семеновичу. Я вам все расскажу и покажу». «Все». «Пошлите отдыхать!» Мария взяла старика под руку. «И дадим нашему новому главе отдохнуть!» Они прошли в обеденную. Михаил немного повременил и обратился к Марку, вытаскивая что-то из кармана рубашки. «Меня когда забрали?» Неуверенно начал он. «В общем, из дома позвонили жене. Плохо ей объяснили все». Или она сама неправильно поняла. С дочкой приехала, вся зареванная. Думала, что мне каюк. Я им все объяснил. Дочка, пока я там сидел, подарок вам сделала. Если он не нужен или еще что-то, скажите. Ну, в общем, вот. Михаил дал Марку детский карандашный рисунок, исполненный исключительно зелеными и красными карандашами. Сверху рисунок был озаглавлен. Спасение папы на рисунке было три фигуры: зеленая кучерявая с подписью Голова, синяя квадратная с надписью снизу Папа и зеленый треугольник с ушками, рядом с которым в нижний угол листа тянулась Леса, воль, плис. Марк смотрел на этот рисунок не в силах сказать ни слова. Он держал края листа так крепко, будто его жизнь зависела от этого. На его глазах выступили слезы. «Передай дочке!» Еле сдерживаясь, ответил Михаилу Марк. «Передай ей мое спасибо. Я повешу его у себя в комнате». «Благодарю». Они обнялись с Михаилом напоследок. Марк передал рисунок отдыхающему в кресле домовенку, чтобы тот отнёс его в комнату. «У меня нет никаких сил», — сказал Марк капитанам. «У нас, надеюсь, на сегодня всё. Я бы уже спать пошёл». «Осталась последняя формальность», — ответил ему Яков. «Раз уж собрались все капитаны дома...» то можно в неофициальном порядке провести голосование по поводу назначения Марка Георгиевича Шишкина, признанного потомка Георгия Николаевича Шишкина, главой дома Шишкиных. «Да, да, мы все, очевидно, за...» сказала за всех присутствующих Соня с открытой банкой вишневой колы в руке. «Ну да, что тут обсуждать?» сказал немногословный Сергей отлично подытожил яков тогда сегодня же я получу согласие у командиров из собрания рабочих и тогда погоди яков марк пытался мыслить сквозь туман усталости в голове у меня еще есть несколько вещей которые я бы хотел обсудить как интересно удивился яков первый официальный рабочий день нашего главы И у него уже есть предложение. «Да, типа того!» Все умные слова и словосочетания Марк уже забыл. «Я посмотрел все траты дома и увидел, э, сколько занимает моя зарплата». «Тебя не устраивает твоя зарплата?» Настороженно спросила его Катя. «Абсолютно не устраивает», — ответил ей. И всем остальным, Марк. Уберите ее полностью. У меня достаточно сбережений, чтобы жить без нее какое-то время. К тому же я хочу, чтобы мне не платили за добычу в астрале, пока я учусь и трачу общее время. Ну и денек. вздохнул Яков. Я уже думал, что сегодня меня ничего не удивит. И тут у нас глава. От зарплаты отказывается. «Мак, это, конечно, благородно», — начала Соня. «Но это твои деньги. Ты с рождения имеешь полное право ими распоряжаться». «Я не хочу ничем распоряжаться с рождения», — устало сказал Марк. «Я либо научусь всему и стану главой дома, либо я не приспособленный для всего этого». Тогда я просто уйду и не буду обузой всем вам. Собственно, про это моя вторая просьба. Я хочу внести изменения в устав. Сейчас часу не легче, воскликнула Катя. Марк, я рада, что ты не прохлаждаешься в поместье, но мне кажется, Катюш, все, отмахнулся Марк. В чем чем? А в одном Вульпу справ. Старые законы чуть не привели к краху дома. Всю работу по управлению многие годы исполнял Яков. Но из-за устава он не мог получить право официально стать главой. Нужно это изменить. «Чтобы дом Шишкиных перестал быть самим собой?» — спросил Яков. «Это дом, который был создан носителями силы астрального зверя. Это их устав» и к их роду должен принадлежать глава. Это не просто прихоть и слепое следование традициям. А как по мне, то это именно оно, — ответил ему Марк. Странно, что ты защищаешь этот атовизм. Домом должен управлять достойный, тем более, когда никаких шишкиных в округе нет. Это решать не только тебе сказал Сергей. «Ты как глава имеешь два голоса, но такие важные решения принимаются коллегиально. Рассмотрением должны заняться мы, а потом собрание рабочих». «И это если не говорить про то, что у тебя должен быть проект закона», добавила Катя. «С новым текстом для устава и всем прочим». «Давайте займемся всем этим после следующего совета», — сказал Яков. «Зарплату Марку, по его собственному желанию, мы снизим на 99%. Так будет проще для бухгалтерии. Разговор про изменения в уставе продолжим позднее». «Почему после совета?» — спросил Марк. «Не все готовы принять нас обратно с распростертыми объятиями, Как всегда, загадками ответил Яков. «Нам хотят предъявить претензии по поводу займов и послаблений. Я жду подвох, особенно от Кольцовых. Просто так нам твоего возвращения не спустят. Нужно подготовиться к этому. Будем вносить изменения в устав, когда будет ясно, что худшее позади. Буря прошла». И мы выстояли. Все, мои любимые. Коап, коап, коап. Повторила трижды Соня. Закрываем собрание и идем по своим делам. Лично я отправляюсь спать. И не дай бог, кто-то завтра меня разбудит. Она наигранно грозно посмотрела на Катю. Марк поднялся с Соней по лестнице и вдвоем они направились в свои комнаты. Марк в дальнюю а соня в прилегающую к ней марк вошел в чистую темную спальню и ощутил облегчение этот насыщенный день был далеко позади он подошел к открытым настежь окнам и глубоко вдохнул теплый весенний воздух такой чистый что хотелось его есть большой деревянной ложкой марк посмотрел налево и увидел соню тоже высунувшуюся в окно. Она смотрела куда-то вдаль, пила вишневую колу, слушала музыку в аирподсах и думала о своем. Марк думал помахать ей или окликнуть, но потом решил, что Сони уже хватило на сегодня активностей и общения. Еще несколько мгновений он смотрел на ее миловидный профиль, после чего он отошел от окна. Марк скинул с себя пиджак, рубашку и начал стягивать штаны, когда из кармана штанов что-то упало на ковер комнаты. Марк нагнулся и поднял морскую ракушку, о которой он совсем забыл. Он сам, не зная почему, надел ее на шею, завязав зеленую нитку сзади. Для приличия он ополоснулся в душе и кое-как почистил зубы. Марк упал в постель, без сил даже натянуть на себя одеяло. Сон под теплым весенним бризом из открытого окна пришел к Марку почти мгновенно. Последнее, что он услышал, — сонный голос Вульпуса, который сказал, «Мы молодцы, Марк!» Заключение. По темному коридору шел высокий человек, На его лице была медицинская маска, шапочка на голове и перчатки закрывали его руки до локтя. Мужчина шел осторожно, вслушиваясь в тишину ночного здания. «Да, госпожа», — сказал он, — «я отправил уведомление по поводу операции. На раскопки уйдет недели три, после можно будет начинать. «Да, я в курсе про время. Я...» «Такой астролит нельзя просто так найти. Потребуется две сотни рабочих. Техника. Рабы-смертники». Он остановился, будто услышал что-то важное. Мужчина почесал голову сквозь шапочку. «Не говорите мне о моих промахах там» где вы промахнулись сильнее. Я своими глазами видел умирающего Георгия. Какой трюк он выкинул перед смертью, я не знаю. Обойдемся без обвинений и займемся делом. Я подготовлю план, а вы найдете Астралит. Он сбросил звонок. И спустил надоевшую ему маску. Под ней была видна его широкая улыбка. Конец первой книги.